глава 22 в которой приезжает машеров атор малахай клянусь я видел на побеленном потолке кабинета начальника угро города минска следы от ботинок так совпало ты б... издеваешься совпало привал уже некоторое время пребывал в припадке белой ярости Так что вариантов происхождения отпечатков подошв над его головой у самой люстры было два. Или он швырялся ботинками, или бегал по потолку. Павел Петрович одним резким движением телепортировался через стол, оказавшись в другом конце кабинета в мгновение ока. С грохотом раскрыл дверцу шкафа и принялся швырять в меня картонными павками. «Ты о чем вообще думал? И чем ты вообще думал? Дупой? Месяцы, месяцы на попытку внедрения. А теперь что?» «Ты хоть понимаешь, что тут происходит последние недели?» Павел Петрович явно намеревался начинать кусать локти и рвать волосы, и почему-то мне казалось, что это не будет его собственные локти и волосы. А еще меня очень интересовало, что такое это Тармалахай. С епом вопросов было в целом гораздо меньше. «Белозор, подлец, ты...» ух, «Ты сведешь меня в могилу!» «Никак нет, товарищ полковник, я вас возведу вверх по карьерной лестнице!» Правду люди говорят, утро вечером мудренее. Переначалов у повода, я кое-что придумал и теперь надеялся, что расферепевший главный минский сыскарь сменит гневную милость, чтобы вставить свои пять копеек. В это время дверь кабинета скрипнула, и я вздрогнул. В нее заглянул Привалов, черт возьми. Я усиленно проморгался и даже ущипнул себя за ногу. Он же вот тут стоит, у шкафа, папками швыряется. Что за нахрен? Тот в полковничьем мундире и этот. Тот короткостриженный спортивный брюнет и этот. Тот Петрович, а этот... Ага, здравствуйте, Петр Петрович, помахал рукой я. И тут же я наябничал. А ваш старший брат обзывается. Он говорит, что я подлец, а я не согласен. Чудело, вполне. Идиот, очень даже, но подлец. «Вот скажите, товарищ Привалов, когда я подлость сидел?» «На самом деле это было страшновато. Два брата Приваловых меня точно смогут в бараний рог согнуть, если захотят». «Действительно», — сказал младший Привалов, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Паша, Белозор, конечно, заноза в заднице и вообще большой оригинал, но не подлец. Какой из него подлец?» Павел Петрович собрал папки. Сложил их стопкой на стол и уселся рядом со мной, на соседнее кресло. «И ты, Петруша, садись. Будем вместе думать, что с этим чудовищем делать. У нас тут и так, как говорит Анатольевич, будем называть вещи своими именами. Массовые репрессии?» — спросил я. «Заткнулся бы ты, а?» — Вскинулся Павел Привалов. «Спецоперация!» — кивнул Петр. «Антикоррупционная! Под эгидой нашего доброго и незабвенного Василия Николаевича!» «Волков в Минске?» «В Ташкенте!» – устало помотал головой бывший начальник Дубровицкого РВД. «Интересно, какую должность он сейчас занимает и какого хрена великий инквизитор делает в Ташкенте, если спецоперация проводится в Минске?» «Видимо, не мой вопрос очень явно читался на моем лице, а потому хозяин кабинета сказал, «Живешь в счастливом неведении! Минск, Ташкент, Баку!» И дальше, по списку, в порядке очередности. Представь себе масштабы, да? Единовременно. А ты тут со своей белозоровской дичью. Эпохальные события происходят. Привалов-старший постепенно приходил в себя. Испаренность его лба улетучивалась, лицо разглаживалось. Не, Петруша, ты представь, он их там в ковер замотал, ленточкой перевязал, на замок квартиру закрыл, ключ под коврик положил и ушел. Привалов-младший давил нервный смех. «Явно рад был, что теперь я не его головная боль или его, в каком он тут вообще качестве, я так и спросил. Петр Петрович, а вы какими судьбами в Минске? А я, Герман Викторович, советским РОВД столичным теперь руковожу. Вот счастье-то, теперь они меня вдвоем сношать будут». «Случись, нечего отчебучить. Советский район – это аккурат и зеленый лук, по крайней мере, его часть, и сельхозпоселок. Чудесно, просто чудесно». Но вообще, Машеровский призыв работал вовсю. Те самые красные директоры и же с ними извлекались из провинции и занимались самые ответственные посты. А освободилось кресел разной высоты, по всей видимости, великое множество. «Давай, Белозор, помогай мне простить тебя!» Начальник Угро потянулся в карман, достал Мальбора и зажигалку Зипа, закурил и откинулся на стуле. «Излагай свой чудесный план! Как ты там говоришь, не надо бороться за чистоту, надо подметать? Если мы ничего больше не сможем сделать, в глобальном смысле, то почему бы нам не подмести у себя под носом, а, брат?» Эти его слова мне очень понравились. Сделать бы их национальным лозунгом, а? «Вместо пролетарии всех стран соединяйтесь!» Пролетарии всех стран подметайте у себя под носом. Это не Белозор, сказал, это Ильф. Блеснул эрудиция и Павел Привалов. Который и Петров. Да? Ну ладно, Ильф так Ильф, излагай. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать умный вид и начать вещать. Основная проблема столичного Угро заключалась в том, что они никак не могли выйти на Казанского. Как выглядел лидер Седых, где обитал, за эти месяцы выяснить не удалось. Видимо, заезжий авторитет учел опыт баталии на берегах Волги и потому теперь придерживался тактики строгой конспирации. Для работы на земле у него имелись бригадиры, полевые командиры типа лысова которые решали проблемы по мере их поступления. Били, жгли, мутили гешефты, а сам главарь банды беспредельщиков прятался на какой-то из малин и руководил процессом завоевания Минска на глобальном уровне. Ну да, стражи порядка тоже пытались внедрить своего человека. Даже двух, но они так и застряли в шестерках. На уровне «принеси-подай». Даже в тренажерку на улице Седых этих горе-сексотов, оказывается, не пустили. «Один, да хрена умный и правильный, сразу после армейки. Второй — торчок. Я и сам ему не доверяю». Печально махнул рукой Привалов-старший. «Правду, товарищ Сталин говорил, кадры решают все». Так что оба полковника признавали, мои успехи были феноменальными. Я рассказал им про приключения в тренажерке, про свою легенду лихого черного копателя и особые отношения с Сережей. «А что? Мне было чем хвастаться». Полезное знакомство завел и проявил себя, даже погоняло получил шкипер и заработал репутацию агрессивного контужного и намеревался теперь ее использовать вовсю. — Предлагаешь взять на нахрапом? — засомневался Привалов-старший. — Думаешь, этот Сережа знает кого-то серьезного? — Ну, он явно из бригадиров. Своя команда у этого обибока имеется. Они за ним следом даже квартиру мою брать пошли, подставились так что если и не самого Казанского, то кого-то из верхушки можем зацепить», Павел Петрович потёр руками. «А если и этих упустим?» «Да хрен там!» ощерился его младший брат. «Не упустим, я своих умельцев привлеку, они при попытке к бегству с 500 метров». Я вспомнил тех мужчин, похожих на волкодавов, с которыми мы брали браконьеров в смычки, и кивнул. Его словам верилось запросто. «Ладно, ладно. По документам мы пока все равно никого не проводили», — хлопнул по столу ладонями начальник Угро. «Если бы это предложил кто угодно, кроме Белозора, я бы послал его нахрен. А так с маньяком же получилось?» «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Я понятия не имел, что делаю, но снова кивнул с уверенным видом. «Сережа поплывет, точно. Надо просто надавить как следует». А аргументы, почему и зачем я это сделал, у меня для этой братьи заготовлены очень понятные доводы. И какие же? Сбыт. Сбыт и смертный страх. В общем, я их уговорил, этих двух братьев-шерифов, а потом сидел в кабинете, притворяясь фикусом, и наблюдал за тем, как приводится в движение шестерни советского правоохранительного механизма. Думал, не дурак ли я. Все мои предыдущие эскапады были основаны на послезнании или на откровениях Коневского, а эта хрень седыми и тот напор, с которым я ввязался в приключения, явно требовали весьма пристального самоанализа. Самым простым предположением о причинах такой легкости, с которой я начал вписываться в блудники и авантюры стала версия новой единой личности, которая сформировалась внутри этого тела за месяцы моего пребывания в новой старой реальности. Ни флегматичный педант, которым являлся мой реципиент, ни собственная моя дерганная и шебутная натура, оказавшаяся в теле Германа Викторовича, никогда не жили под девизом «слабоумие и отвага». Мы оба были людьми интеллигентными и к конфликтам несклонными. «Вон большой и сильный белозор», Оказывается, прястал под дудку сапуна до того, как я проснулся в теле молодого Германа Викторовича после пьянки. Да и для меня настоящего там, в будущем. Спровоцировавшая побеги с Москвы потасовка с московским коммерческим директором Степой, который капитально меня подставил, была чем-то из ряда вон выходящим, удивительным и пугающим. От широты душевной раздавать лещи и разбивать хребальники я научился только здесь, в это ужасно прекрасное время. Адреналиновая наркомания и поистине берсеркерская храбрость в критические моменты проявились только в этой альтернативной советской истории. Там-то я тоже вроде перед трудностями не пасовал, но по собственному желанию лезть в самое пекло? Нет, такого за собой никогда не замечал. Минус на минус, получается, плюс? Пассионарность как прямое следствие попаданства? Черт его знает. В любом случае, представить себе, что пару лет назад я с Хайбером за пазухой крадлась к серого цвета буханке с целью выкрасть Сережу и его подельников прямо от здания советского РВД города Минска, нет, на это моего воображения точно не хватило. Такое было чем-то на грани фантастики, даже за гранью. Тук-тук-тук, постучал я в водительскую дверцу. э Тоха Шевченко, который изображал раздевого водителя, глянул на меня старательно имитируя удивление. «Ты кто, мужик?» «Там с колесом задним что-то командир спускает, кажется». «Да, вот свинство, а мне ехать через 10 минут». Шевченко приоткрыл дверь и высунул голову наружу. «Не видать. Ну так посмотри получше. Вон свищет». «Твою мать!» Он полез наружу и склонился над колесом. А я нарочито, по-богатырски размахнулся и приложил Тохе рукояткой хайбера по фуражке. Головной убор слетел, Шевченко сделал страшные глаза и аккуратно улегся на асфальт, стараясь не запачкать форму. Он ее одолжил у кого-то из сержантского состава и сильно переживал за сохранность обмундирования. о, -о, -о, -о, -о как как-то неубедительно простонал он. «Ну и хрен с ним, он мент, а не артист». Ошарашенным типом внутри буханки такого спектакля должно было хватить. Я дернул дверь, прыгнул на водительское место, крутанул ключ зажигания, обернулся к пассажирам и сказал. «Ну, здравствуйте, девочки!» Выражение этих трех пар глаз определенно стоило всей этой театральной постановки. «Шкипер!» Я вывел автомобиль на главную дорогу и погнал по утреннему Минску. Машин практически не встречалось. Мы изначально спланировали операцию на самую рань. Еще и шести не было. Очмелые граждане-бандиты в салоне сидели как мыши, их руки были закованы в наручники, тела не пришли в порядок после ночи в КПЗ и стычки в квартире, а разум окончательно не проснулся. «Вы, сукины дети, мне чуть всю игру не сломали. Я, значит, пытался на солидных людей выйти, мне сбыт налаживать надо, крышу искать. Меня, значит, две команды уродов ищут, чтобы прикончить, а тут еще и вы». «Ладно, этот идиот, членом думает вместо мозга, а вы это вы это чего?» Сережа сидел ни жив, ни мертв и боялся даже пикнуть. Я вспомнил первое о нем впечатление. Красивый, хищный, наглый и теперь потрепанный, побитый, жалкий. А все почему? А все потому, что ошибочно считая себя альфа-самцом, он не удосужился углубиться в вопрос и понять, что, как ни крути, а взаимоотношения в человеческом обществе гораздо более сложные, чем в стаде у оленей или там в волчьей стае. Но этот экземпляр на волка уже никак не тянул. «И что будем делать, шкипер? Ты мента завалил!» – подал голос один из бандитов. Его звали Щевкой. «Нам же хана теперь!» Эти двое поняли, куда я клоню. Виноват Сережа. Они почти ни при чем. Этот щепка, с перемотанной в три слоя башкой после попадания в нее металлической трубы, держался молодцом. Целый глаз из-под повязки так и сверкал. Как он вообще в сознании-то оставался? И ничего не хана, — отмахнулся я, продолжая крутить баранку. Я его не наглухо, по башке дал раз, и порядок, живее всех живых, и искать нас вряд ли будут. — Это почему? — удивился второй, откликающийся на погоняло Артек. Ему тоже здорово досталось, но не так круто, как щепки. «А вы слепые? Вы обратили внимание вообще, куда вас погрузили?» э «Это не ментовская машина, да?» Этот Артек оказался парнем сообразительным. «Возьми с полки пирожок. Умница!» «А теперь второй вопрос. Вы где-то расписывались на входе? Какие-то бумаги на вас оформляли?» Я дисциплинированно подождал на светофоре и тронулся только в тот момент, когда загорелся зеленый свет. «Жопа!» — выдохнул Сережа. Они по-черному с нами хотели обойтись. О, щеноголовый проснулся. Можешь же думать, когда хочешь. Почему сразу не понял, когда тебе девушка русским языком пояснила за мужчину, который в Афгане. Осознал бы и по щам бы получал в разы меньше. И теперь бы я тебе башку отрубать не стал. В каком смысле б башку? Начал вдруг заикаться бандит. Не. «А как ты это себе представляешь? Ты трижды полез в бутылку. Один раз, когда назвал мою женщину плохим словом. Второй раз, когда попытался наехать на меня в подвале со своими подпевалами. И третий, когда решил вломиться в квартиру. Зачем ломились «Дык». <связывая> <связывая> «Давай без дык, а то сейчас сверну с трассы и зарублю к чертовой матери, и мне ничего за это не будет. Спорим?» — Дексан же говорил, шкипер, эхо войны. Нам волыны позарез нужны, — проговорил Щепка. — Форца борзеет. — А то я не знаю. Типа вы не рядом с ними в квартире откисали. У нас общий враг, а вы — идиоты, как есть. Я постарался придать голосу искренности. — о куда ты нас везешь? — спросил сообразительный Артек. — А это уже вам решать. На свалку в шабаны расчлененкой заниматься или... — Или, — прозвучало с надеждой. «Или вы меня чем-то очень заинтересуете?» «Но Сережа, все едино. Конец придет. Я его помиловать не могу», — печально вздохнул я. «Погоди, шкипер, Сережа старшой. За него Казанский мстить будет. Не надо его рубать!» Вступился за подельника Щепка. «Так что, ты предлагаешь мне все-таки всех вас под нож пустить? Чтобы никто Казанскому о всем досадном инциденте не поведал?» Я с сомнением цикнул зубом. «Ну да, они могли бы кинуться на меня все втроем, прямо сейчас, и бы пытаться обезвредить. Но наручники, неудобная диспозиция, полученные при штурме квартиры травмы. Все это не располагало к обордажной схватке в отдельно взятой буханке. Вот на выходе, это да, на выходе из машины они, скорее всего, и сделают попытку меня укокошить». «Слушай, шкипер», – неуверенно заговорил Артек, – «может, мы заплатим, ну, возместим ущерб, да?» «Ну, мы деньги найдем, что надо сделаем, все, что скажешь, сделаем». «Ого!» — вот это уже было интересно. «Но к вам у меня доверия нет, сами понимаете». «А кому есть? Чему, слову, поверишь?» Очень им жить хотелось. «Высый, вроде парень нормальный, но лучше бы кто-то позначительнее». «Если Казанский поручится, поверишь?» — спросил вдруг Сережа. «Ого!» — сказал я. «Не того вы полета птицы, чтобы за вас такие люди ручались. Шестерки вы, и притом глуповатые. Он таких идиотов в любой подворотне по щелчку пальцев толпу наберет». За моей спиной послышалось злобное сопение. «Отлично, это то, что мне было и нужно». «Так куда едем?» – спросил я. «Все-таки в шабаны?» «Конечно, они не хотели ехать в шабаны».